Глава 33. За последние несколько месяцев лорд Червинг был впервые почти счастлив. Он опасался, что его приподнятое настроение почувствуют стражи и в связи с этим что-то заподозрит, поэтому изо всех сил старался сдерживать фонтанирующие через край эмоции. Наконец-то он нашел место энергетической силы в поместье Мелиты Девелинг. Оставалось собрать нужное количество портальных камней и он сможет настроить портал из поместья прямо во дворец Лиэра и рассказать, что творит его любимая фаворитка. Ник представлял, как будет шокирован Лиэр Ромунд, когда узнает, что невинная овечка по имени Мелли, как нежно называл леер любовницу, на самом деле оказалась кровожадной волчицей. «Эй, ты куда свернул? В этой части поместья леди Девелинг не разрешает тебя выгуливать. поворачивая обратно!» «Выгуливают животных, к вашему сведению. А я прогуливаюсь». Лорд Червинг обернулся и уничижительным взглядом пришпилил к месту зарвавшегося наемника. «Мне все равно, что ты там несешь», — грубо ответил страж, выйдя из оцепенения. Невелено, значит, не вялено. Сворачивай в другую сторону». Лорд Червинг отвернулся и твердым шагом вновь пошел по аллее. Наемник за спиной бурчал, кричал. Но мак не обращал внимания. Ему было необходимо проверить и удостовериться, что вчерашняя находка — то самое место, которое он столько времени искал. Оставалось пройти всего каких-то десять шагов. «Сворачивай, кому говорю!» «Раз, два, десять...» Николас замедлил шаг, заглянул глубоко в себя, привычно расслабился и постарался всей душой прочувствовать нужную энергию. С магическими наручниками это было сложно сделать, практически невозможно, но... Не зря он считался самым сильным магом жизни Элии. Всю его магическую силу запечатать невозможно. Крохотные капли магии жизни все равно просачивались сквозь а магический кокон. Огромное облегчение наполнило лорда. Он почувствовал ее. Энергия слабо фонила, чуть искрила, немного скрежетала, но была. Вчера он не мог поверить в свое везение, но сегодня почувствовал то же самое. Значит, удача на его стороне. Не ори, я сворачиваю. Лорд наградил взбесившегося наемника ледяным взглядом. Тот захлебнулся от возмущения, но замолчал. Второй страж просто ухмылялся из-за психов первого. Николас тоже мысленно усмехнулся. Один шаг к побегу выполнен. Осталось еще несколько. Собрать портальные камни. Обнаружить девушку мага жизни, умудриться избавиться от магических наручников, добраться до места энергетической силы. Делов-то почти ничего, как говорит одна хорошая знакомая гостья из другого мира. Кстати, как она, вздохнул маг, какая у нее в итоге магия? Помогли ей справиться с ней. Наверное, тоже поверила, что я легкомысленный идиот, который способен сбежать с девицей. Лорд Червинг надеялся на то, что Оля не поверила и что с ней все хорошо. Мысли переключились на другое. Очень подозрительно, почему Милита запретила стражам приводить его именно в эту часть поместья. Неужели она тоже является портальщицей? Знает о местах энергетической силы? Или по другой причине? Ему повезло, что его личная охрана менялась каждый день. Мелита так решила, чтобы за время долгого заточения не возникло привыкания и симпатии между ним и стражами. Леди не подозревала, что тем самым удружила ему. Благодаря этому обстоятельству он смог найти место энергетической силы, поскольку каждый раз на прогулках, будто бы случайно задумавшись или заговорившись с некоторыми словоохотливыми стражами, сбивался с нужного пути, уводя охранников в нужном направлении. Получался этот фокус далеко не всегда, поэтому поиски вышли долгими. Роскошные ворота в поместье, рядом с которыми они проходили, распахнулись. На территорию въехала кавалькада из десяти всадников. Впереди на прекрасном белом летуне ехала леди Девелинг в элегантной амазонке молочного цвета. По бокам и позади нее на черных летунах горцевали наемники, все как один в темных закрытых одеждах. Николас усмехнулся. Фаворит Лиера умела произвести впечатление. Следом за всадниками въехала знакомая Никла Сукарета. Он нахмурился. Именно в этом экипаже с закрытыми занавесками привозили новых девушек. О, лорд Червинг, приветствую вас! Ослепительно улыбнулась леди всадница, заметив мага жизни. Мы привезли новых девушек с иской магии. Леди Девилинг. Никола свежливо поклонился. Не буду лгать, что рад видеть вас. Леди рассмеялась. Сколько девушек в этот раз? Две. Милита прервала искусственный смех. Жду вас через десять минут в известном месте. Королевская фаворитка вместе с охраной проехала по аллее дальше к роскошному белокаменному дворцу. Экипаж с задернутыми шторами двинулся следом за ней. Поместье Леди Девелинг с парком для прогулок, аккуратными аллеями и чудесными фонтанами у любого посетителя без сомнений вызывало только восхищение. Но лорд Червинг не мог им восхищаться, потому что знал о темницах, расположенных под роскошными залами дворца, в которых мучились более ста невинных девочек, девушек и женщин. Их вина состояла лишь в том, что внутри них теплилась искра магии, о которой они не знали наличие которой по халатности упустили стражи магического контроля. Николас в компании стражей тоже направился к дому Милиты, не обращая внимания на окружавшую его красоту, задумавшись над превратностями судьбы. В его жизни постоянно случались неожиданные происшествия, которые потом влекли за собой еще более странные события. Первым таким явлением стала Катя Найденова, ненадолго оказавшаяся в теле его сводной сестры Кэтрин Менсер. Необыкновенная девушка из другого мира перевернула с ног на голову всю жизнь маленького избалованного лорда, внесла в нее яркие краски и научила радоваться жизни. Именно с появлением Кати маленький мальчик понял, что в жизни нужно ценить каждое мгновение и благодарить великого бога за все, что есть, а особенно за прекрасную семью. Возвращение Катиной души в родной мир повлекло за собой то, что он стал искать информацию о порталах между мирами. В результате теперь он единственный в Элиида и во всем магическом мире проводник между параллельными мирами. Последнее позволило посетить параллельный мир и снова последовало неожиданное событие. В их мире очутилась девушка и номерянка. И не кто-нибудь, а дочь Кати. Теперь нужно было ей помочь не попасть в лапы магического контроля. Не успел расслабиться и снова неожиданный поворот в судьбе. Нужно найти девушку из пророчества, которая должна спасти Элию. А теперь он должен спасти невинных пленниц Леди Девелинг, количество которых с каждым днем увеличивалось. В общем, лорд Червинг сделал вывод, что великий бог Гийот почему-то решил, что спокойная размеренная жизнь неинтересна магу жизни, поэтому радует его постоянными встрясками. Ни одна из привезенных девушек не являлась обладателем магии жизни. Леди Мелита не скрывала разочарования и ярости. Из-за переполнявшей злости красавица велела стражам запереть лорда Червинга вместе с пленницами в общей темнице на хлебе и воде на неопределенный срок. Николас не стал возражать или спорить, и когда за разъяренной фурией ее прислужниками закрылась дверь камеры, повернулся к потрясенным пленницам и попросил прощения за то, что принесет им неудобство своим присутствием. Последние на его слова отреагировали настороженно и враждебно. Разбрелись по подземелью, разделились по маленьким группкам и затаились, перешептываясь между собой. «Послушайте, лорд Червинг, проснитесь, мы должны поговорить!» Громкий шепот прозвучал рядом с магом жизни и заставил его открыть глаза. Червинг удивился. «Он заснул? Скорее всего!» Лежал на соломенной подстилке, размышлял о превратностях судьбы и не заметил, как заснул. В темноте лицо девушки, присевшей рядом с ним на корточке, было плохо различимо. Только огромные глаза, словно темные ямы на худом бледном лице, будто бы обтянутом кожей, настороженно блестели, а волосы, давно не колтуном, стояли на голове. Николас вздрогнул, потому что незнакомка походила на привидение. «Что вы хотели?» Не смотрите так на меня. Я знаю, что выгляжу ужасно, но я нахожусь здесь уже несколько месяцев. Не искупаться, не причесаться. Питаюсь хлебом и водой. По-моему, в волосах у меня уже и живность завелась. Леди Девелинг — настоящая мегера из стерва. Я вас слушаю. Девушка ответила пристальным взглядом, потом словно в омут с головой бросилась. Я долго присматривалась к вам, все не могла понять, заодно вы с этой или нет. Когда поняла, что все же нет, не было возможности поговорить, а сейчас даже боюсь поверить в свою удачу. Кто-то рядом из спящих девушек вдруг вздохнул, кто-то перевернулся и кашлянул, и незнакомка на мгновение замерла. Когда вновь наступила тишина, она приблизилась к магу, неуклюже двигаясь на корточках. Ник задержал дыхание, чтобы не чувствовать свежий запах, шедший от тела девушки, но отклоняться не стал, чтобы не обижать человека. На мгновение таз заколебалась, но затем быстро-быстро зашептала, словно боялась, что если опять подождет, то смелости не хватит. «Уверена, что я та, кого вы ищете. Я маг жизни из пророчества. Вы не смогли этого понять, потому что в кожу на моем бедре вшит магический артефакт, который полностью глушит мою магию». Николас почувствовал недоверие и потрясение. «Расскажите, что с вами случилось». Я выходила с летной станции в столице эли когда собаки Девелинг попросили показать жетон мага. Когда они поняли, что его нет, я пока не состою на учете в службе маг-контроля Элии, поскольку только прилетела. Схватили меня и привезли сюда. Николас разглядывал открывшуюся ему девушку. Конечно, он не доверял словам незнакомки. — Откуда вы знаете про предсказания? — Догадалась, — пожала плечами пленница. «Эта тварь постоянно оговаривается. За несколько месяцев я сложила одно с другим. Несложно догадаться, кого она ищет». «Почему решили открыться мне?» «Действие моего магического артефакта подходит к концу. Скоро он перестанет выполнять свою функцию. Вы рано или поздно почувствуете меня и раскроете. Поэтому мне нужна помощь. Необходимо что-то заранее придумать». Ник напрягся и снова попытался рассмотреть девушку в темноте, но без магии у него плохо получилось. «Сколько у нас времени?» «Я не знаю. Я уже потерял счет дням и месяцем». Девушка вдруг оживилась, будто что-то вспомнила. Огромные глаза в темноте сверкнули, словно звезды. «Скоро праздник двух лун». «Через две недели». Незнакомка на минуту задумалась, видимо, просчитывая в уме дни. «Значит, у меня осталось всего несколько дней. Два-три дня. Я оказалась права». «Вы Элейка?» «Нет». В темноте нечесанная головка пленницы покачалась из страны в сторону. «Я из Кисии. Но мой отец Элиц. Много лет назад он улетел за океан и с тех пор не появлялся на родной земле, принял подданство Кисии. Недавно он умер». Моя мать умерла много лет назад, и я решила отправиться на родину, чтобы познакомиться с дедом и дядей. Больше у меня нет, родни. Маги жизни везде очень ценятся, все охотятся на них. В моем родном Лии тоже. И я решила обезопасить себя в дороге, вшив в ногу о магический артефакт, чтобы никто не догадался о моей магии. «Как ваше имя?» Ник замер, уже подозревая ответ девушки. «Леди...» «Элия Дарвик», — еле слышно прошептала пленница. «Отец назвал меня в честь своей родной земли». «Вы помните, когда пересекли границу Эли?» Николас схватил девушку за руку. Сердце мага, от охватившего волнения, бешено забилось. «Конечно. Я же еще не выжила из ума», — насмешливо прошептала Элия. «Когда в Элии ежегодно с неба падает великая звезда». Именно в этот день меня схватили собаки Девелинг.